Глава десятая. Графство Святой Веры. Порлин был отличным городом для отдыха. Группа Стюарта веселилась в нем почти две декады. Друзья спустили на вино женщин и развлечения четверть своего капитала. Швыряясь деньгами направо и налево, путешественники словно пытались возместить годы скитаний и лишений. Воинам света не чужды обычные человеческие радости, а столица графства их с удовольствием предоставляла. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. С трудом открыв глаза после очередного ночного загула, Пол взглянул на часы. Календарь показывал, что отряд находится в городе уже ровно 20 дней. Это предел, который наемники установили себе, войдя в Порлин. Посмотрев на спящую рядом молоденькую брюнетку, шотландец тяжело вздохнул, и, откинув одеяло, резко встал. Голова ужасно болела, а ноги еле удерживали тело в вертикальном положении. «Проклятие!» – выругался Стюарт. «И зачем я вчера так напился?» «Все, последний глоток и принимаюсь за дела». Пол взял в руки полупустой кувшин и приложился к нему секунд на пять. Состояние улучшилось ненамного, но передвигаться он уже мог. Нетвердой походкой землянин направился в душевую. Ледяная вода быстро приведет его в чувство. Сумасшедшие крики шотландца, наверное, переполошили всю гостиницу. Изрядно посвежевший воин вернулся в гостиницу и начал собирать вещи. Задача была не из легких. За две декады чистый и аккуратный номер превратился в полный бедлам. Горничных Стюарт не пускал, опасаясь за золото и оружие. Безукоризненной честностью местный персонал не отличался и постоянно норовил что-нибудь стащить. Кое-как натянув штаны, пол неторопливо бродил по комнате в поисках рюкзака. Землянин сам спрятал его пару дней назад и теперь пытался вспомнить куда. Снаряжение он обнаружил в углу за шторой. Подтянув ремни и забросив рюкзак за спину, шотландец потянулся к автомату. В это время сзади раздался сонный голос девушки. «Дорогой, ты уже уходишь?» спросила Тосконка. Стюарт обернулся. Ночная красотка приподнялась на локте и призывно отбросила одеяло в сторону. Длинные распущенные волосы, обнаженная грудь и томный взгляд. Пол почувствовал сильное влечение, однако менять свои планы не стал. С разгульной жизнью надо рвать решительно, не задумываясь. «Прости, Элла, пришла пора прощаться. Очень сожалею, но больше мы никогда не увидимся. Деньги за услуги лежат на столе». «Думаю, ты не в обиде?» — проговорил наемник. Шотландец покинул помещение и плотно закрыл дверь за собой. Теперь предстояло самое сложное — вытаскивать друзей из постелей. Вряд ли их состояние лучше, чем у него. Настойчивый стук в дверь, и на пороге появляется покачивающийся из стороны в сторону полуобнаженный Крис. Пару секунд англичанин понимающий, смотрел на товарища. «Какого черта?» – раздраженно произнес Сатан. «Еще только девять часов утра. Раньше двенадцати ведь никогда не собирались». «Ситуация изменилась», – грубовато ответил Стюарт. Время отдыха истекло, надо отправляться в путь. Надеюсь, ты не забыл о встрече у Хостона? Да ну ее к дьяволу, махнул рукой юноша. Мы, наконец, начали жить как люди. Хорошая гостиница, вкусная еда, отличные девочки. И теперь снова окунаться в грязь, пот и кровь? Не хочу. Поезжайте без меня. Что? Гневно воскликнул шотландец. Пол был тяжелее Криса килограммов на десять и без труда сбил его с ног. В следующее мгновение он бесцеремонно схватил англичанина за шею и поволок к душевой. Вскоре раздалось журчание воды и адские вопли сатана. На всю эту картину испуганно взирала сидящая на кровати юная унемейка. Девушка так растерялась, что даже не додумалась закрыться, Мельком взглянув на ее прелести, шотландец громко сказал «Через пятнадцать минут я жду тебя в коридоре, а пока подниму остальных». Впрочем, серьезных трудностей больше ни с кем не возникло. Олан подчинился приказу беспрекословно и тут же приступил к сбору вещей. А Мэлло он и говорить не стоит. Рона ждала Стюарта уже в полной экипировке. Открыв землянину дверь, Гетера с улыбкой заметила. От ваших криков проснулся весь Порлан. Жаль, что минуты веселья и отдыха летят так быстро. Не успеваешь оглянуться, а они остались позади. «Жизнь проходит с той же скоростью», — вымолвил Пол. «Кажется, еще вчера я мальчишкой бегал с деревянным мечом по замку отца, а ведь с тех пор минуло уже четверть века. Неужели мы когда-нибудь будем старыми, глупыми и немощными?» «Честное слово не верится», — покачивая головой, произнесла мутантка. «Не надейся», — с ироничной усмешкой на устах сказал шотландец. «У воинов света иная судьба. Смерть в своей постели слишком большая роскошь. Вспомни Дойла. Ему навсегда двадцать четыре. И я не знаю, что лучше. Быть обузой для родных и близких отвратительно. С другой стороны...» «Разве они не должны нам за пролитую кровь, за лишения, за раны, полученные в многочисленных боях?» Мэлоун лишь пожала плечами. Подняв с пола рюкзак и закинув автомат за спину, Гетера последовала за Стюартом. Друзья не спеша двинулись к выходу из гостиницы. Вскоре к Полу и Роне присоединились Олан и Крис. Англичанин потирал кровопотек на левой щеке, и что-то постоянно бубнил себе под нос. Он явно обиделся на товарища, но больше не возмущался. Может, у Сатана возникли угрызения совести, а может, молодой человек просто не хотел нарываться на новые неприятности. Группа отлично изучила город за две декады и точно знала, куда идти. Лошадей продавали в одном месте и довольно дорого, но другого решения проблемы не существовало. За прошедшее время воины научили оливийцев верховой езде. Разумеется, на уровне начальных навыков. И гетера, и клон теперь не боялись строптивых животных. Скакунов сейчас тосконцы выбирали сами. Стюарт, прекрасно разбиравшийся в лошадях, помогал им советами. К этой важной процедуре воины отнеслись очень ответственно. От того, насколько правильно будет сделана покупка, зависит дальнейшая судьба экспедиции. Половину предложенных животных шотландец забарковал сразу. Они годились лишь для перевозки грузов и сельскохозяйственных работ. Путешественники же нуждались в быстрых и выносливых конях. К полудню торг наконец увенчался успехом. Еще два часа ушло на приобретение провианта и необходимого снаряжения. Изрядно проголодавшиеся друзья собрались отправиться в ресторан, но Пол запретил посещать приличное заведение. Лучше себя не искушать. Кое-как, перекусив в грязном трактире у северных ворот, отряд отправился в путь. Пришпорив лошадей, всадники подняли придорожную пыль и вскоре пропали из виду. В Порлоне еще долго вспоминали странных чужеземцев в невзрачной одинаковой одежде. Воины прожили в столице графства 20 дней, спустили огромное состояние и исчезли так же неожиданно, как и появились. Цель их визита осталась для унимийцев полной загадкой. К сожалению, город не дал ни малейшей информации о хранителях, ни в школах, ни в кабаках, ни в храмах, никто ничего не знал о тайном обществе. Местные жители поклонялись богу в виде седого бородатого старца. Однако попытки оттолкнуться от верований тосконцев тоже к успеху не привели. Задерживаться в графстве больше не имело смысла. Группа стремительно преодолевала деревни и поселки, останавливаясь только для того, чтобы поесть и заночевать. Дороги были наводнены бродягами и разбойниками. Пару раз на путешественников даже пытались напасть. Но всадники, не снижая скорости, легко прорывались через заслон. Вступать в драку и рисковать понапрасну друзья не собирались. Мелкие грабители серьезной опасности не представляли. Отряд постепенно приближался к столице соседнего государства Листону. К счастью, между соседями сейчас действовало мирное соглашение. Истощенные частыми конфликтами враждующие стороны нуждались во временной передышке. Ровно через пять суток после выезда из Порлана воины достигли границы, если, конечно, столь громкое название уместно. На широкой дороге в полукилометре друг от друга стояли два поста солдат. Обойти их по лесу не составляло труда, но наемники хотели легально въехать в новое государство. Порландские пограничники остановили путешественников и приступили к допросу. Выяснив, что чужаки не являются подданными графства, они сразу потеряли интерес к группе. Впрочем, проверка носила довольно формальный характер. Шпионы наверняка избрали бы более надежный и спокойный маршрут. На прощание капитан Южан хлопнул лошадь Стюарта по крупу и произнес «Желаю вам удачи. Будьте осторожны у этих свитош. Они шуток не понимают» а к безобидным развлечениям относятся как к тяжкому греху. В Листане можно сдохнуть от скуки». Шотландец ничего не понял из речи офицера, но уточнять не стал. Пол предпочитал разбираться с ситуацией на месте и доверял лишь своим собственным наблюдениям. Тем не менее, некоторые сомнения у него возникли. Просто так об опасности не предупреждают. Причувствие Стюарта не обманули. На посту листонцев воинов ждали десять солдат с копьями на изготовку. Вперед выдвинулся мужчина со смуглым лицом и черными глубокими глазами. Тосконец буквально сверлил взглядом наемников. После непродолжительной паузы у громко сказал. «Господа, добро пожаловать в графство Листонское. Отряд только что покинул логово порока и разврата. Это правильный выбор». «На нашей святой земле люди очищаются от греха. Я надеюсь, вы верующие?» В вопросе явно ощущался подвох. От ответа зависело многое, и шотландцу пришлось немало поразмыслить. Полностью соглашаться с религиозным фанатиком не имело смысла. «Мы верим в Бога», — кивнул головой землянин. «Но группа прибыла издалека. И имя, и образ Творца у нас несколько иные. «Да и разве это важно? Главное, что на душе у человека, какие поступки он совершает?» На лице тосконца появилось разочарование. Судя по всему, чужаки не принадлежали к их пастве, однако офицер не терял надежды. «Я лейтенант легиона праведников и с удовольствием обращу вас в истинную веру», — вымолвил листанец. «Обряд проведем уже через пару часов». Поверьте, нет большего наслаждения, чем очиститься от скверны. Душа человека сразу приближается к Создателю и отлетает от тела навсегда. Едва слышно, язвительно заметил Саттон. К счастью, реплику англичанина у немец не слышал. Как оказалось, впоследствии люди подобного типа чувством юмора не обладали. Мыслили фанатики прямолинейно, не допуская ни малейших отклонений в сторону. «Сожалею», – с серьезным видом проговорил Пол. «Мы внутренне не готовы к столь великой чести. Нужно время, чтобы разобраться в себе и осознать допущенные ошибки. Сделать это нелегко». «Понимаю», – доверчиво произнес пограничник. «Уверен, пока отряд путешествует по нашей благословенной стране, озарение обязательно настигнет вас. Любая церковь будет рада принять раскаявшихся грешников в свои объятия. А теперь внимательно выслушайте и запомните правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать. Офицер вытащил из кармана лист бумаги и начал медленно зачитывать текст. В графстве Листонском под страхом смерти запрещалась любая внебрачная связь, ничего не значащий поцелуй и тот сурово карался. Кроме того. По определенным дням не разрешалось употреблять в пищу мясо и вино, и их в декаде было гораздо больше, чем обычных. Далее следовал перечень мелких преступлений, включающий даже сквернословие и неопрятный внешний вид. В целом, все выглядело довольно аскетично и вполне пристойно. Друзья согласились с местными законами и не спеша двинулись к столице государства. Пограничный пост остался позади. Довольно долго путешественники молчали. Наконец, Олан задумчиво сказал. «Надо признать, кое в чем листонцы правы. Порлан действительно настоящий вертеп. Чего угодия, разврат, пьянство. И мы, как это ни прискорбно, с радостью окунулись в адский котел. А ведь воины света должны быть чисты в своих помыслах и стремлениях. Перестань болтать чепуху», — грубовато возразил Сатан. Я согласен, графство покинутое нами далеко от совершенства. Но кто дал тебе право судить порланцев? Эти святоши, так их речи насквозь лживы. Они стараются поймать все эти очередную заблудшую душу. Беднягу обдерут до нога и превратят в безмозглого послушного раба. За личиной веры скрывается алчность и властолюбие. Подобные правила мог придумать только стареющий садист и женоненавистник. Женщины здесь находятся на положении рабочего скота. «Так рассуждаешь ты, а не у гневно воскликнул клон. «А если женщины довольны своей долей? Они выходят замуж, рожают и воспитывают детей. Никто не заставляет несчастных созданий становиться куртизанками». Продолжение рода – вот истинное предназначение прекрасной половины человечества. Справедливо, вмешался в спор Стюарт. Но в словах офицера и меня многое настораживает. Строгие меры соблюдаются лишь когда существует угроза жестокого наказания. Тут-то и кроется главная проблема. Как увязать веру и преданность с добротой и милосердием? На земле мы с Крисом не раз сталкивались с нечто подобным. Люди, проповедующие любовь к ближнему и отречение от мирских радостей, на деле оказывались лжецами, корыстолюбцами и развратниками. Слуги дьявола в церковных сутанах. Они беспощадны к прихожанам, потому что ненавидят их. Неограниченная власть губит душу. Религиозное государство часто держится на крови. Вам мешает здраво рассуждать старый опыт, не унимался оливиец. Зачем переносить земные факты на здешнюю действительность? Абсолютно другая планета, совсем другие люди. Вот именно люди, повысил голос англичанин. Общество развивается по единым законам. Хочешь ты это признать или нет, но цивилизация Тосконы сейчас ничем не отличается от тех стран, из которых Аланцы нас забрали. На определенной стадии развития пороки и предрассудки у всех одинаковы. Когда я угодил в брюхо межзвездного крейсера, то думал, сойду с ума. Переломить себя было невероятно тяжело. Мир Криса Сатана рухнул в преисподнюю. Не осталось ни идеалов, ни морали, ни цели. Жизнь превратилась в пустоту. Недаром наемников окрестили мертвецами. А какое отношение имеет захват землян к Листону? Удивленно спросил Лолан. Самое прямое. Горько усмехнулся воин. «Я вижу вокруг уродливую копию старой доброй Англии. Мой народ еще не дошел до такого абсурда, но его ждет та же участь. Если к власти придут религиозные фанатики, на тысячах людских жизней можно поставить крест. Ради собственного величия негодяи будут держать подданных в грязи нищете и неграмотности. Управлять дураками всегда легче. Ты ошибаешься более спокойно сказал клон надеюсь на это вымолвил сатан одно уже ясно расслабиться и повеселиться в столице нам не удастся группа ускорила темп движения полдень давно миновал и путешественники намеревались пообедать в каком-нибудь придорожном трактире готовить пищу на костре никому не хотелось Жить отшельниками посреди цивилизованного государства было бы глупо. Примерно через час воины увидели впереди небольшую деревню. Удар пятками по бокам лошади, и животные перешли в галоп. Отряд въехал в поселение с южной стороны. Сразу бросился в глаза охраннику дороги. У немец внимательным взглядом проводил чужаков, однако останавливать их не решился. У него совсем иные задачи. В центре деревни возвышался угловатый шпиль церкви. Дома деревянные, невзрачные, бедные. Несмотря на разгар дня, улицы оказались совершенно пусты. «Интересно, где все жители?» – произнесла Рона. «Наверное, на полевых работах», – предположил Олан. «Настала пора уборки урожая. У крестьян сейчас горячая страда». «Дороги каждые руки!» «Не исключено», — согласился Крис. «Но я не вижу даже стариков и детей!» Реплику англичанина оборвали странные звуки. Громкие металлические удары буквально оглушили путников. По телу невольно пробежала нервная дрожь. Что-то в призывном набате было пугающее и жуткое. Возле покосившегося строения... Воины заметили спешащих к церкви у немийцев. Не сговариваясь, друзья повернули лошадей. Спустя пару минут отряд достиг нужного места. На крохотной площади перед храмом скопилось огромное количество людей. Стюарт обратил внимание на мрачную одежду собравшихся. Серые, черные, коричневые балахоны с высоким, наглухо застегивающимся воротом и длинными рукавами. О женщинах говорить вообще не приходится. Платья почти до земли, никаких вырезов, на головах темные платки, наполовину закрывающее лицо. Их внешний вид резко контрастировал с изящными нарядами порландских красавиц. Там в моде глубокое декольте, юбки чуть ниже колена, распущенные по плечам волосы и призывные открытые улыбки. Здесь же чувствовался страх и отчаяние. Изредка косясь на чужестранцев, местные жители не отрывали взгляда от центра площади.